Глава одиннадцатая Тёмные воды Жезлоносцы полуночи, едва заметные в сумерках, как всегда безмолвные, напоминали царевне призрачные тени, о которых в детстве нашёптывала ей по ночам старшая сестра. Эти тени проникали в дома сквозь закрытые двери, через ставни. От них не было спасения, и чёрные руки их тянулись к горлу спящей жертвы. Так что Аюне было не по себе, хотя возглавлявший жезлоносцев молодой зеленоглазый Накх старался быть любезным и предупредительным, ей все равно хотелось, чтобы дорога к храму и свархе была намного короче. Когда ночной сумрак озарился огнем множества светилин и впереди замаячили покрытые червонным золотом огромные ворота, у Аюна отлегло от сердца. Конечно же, она знала, что ей нечего опасаться, но слухи о тайнах заговорщиков, желавших убить ее отца, настойчиво бродили по дворцу. Как вдруг оказалось, к смуте причастны многие вельможи. Поговаривали, что к иным, даже самым знатным ариям, в неурочный час являлись жезлоносцы полуночи с приказом государя следовать за ними. Тех, кто хватался за оружие, убивали на месте, других, связав, утаскивали в ночь. Обратно не возвращался никто. А Юна, конечно же, знала, что ни к какому заговору не причастна, но в селе исчезнувшие из своих домов в самом деле имели к нему отношение. Перед главными вратами храма жезлоносцы свернули и направились к другим, которые предназначались лишь для повелителя и его ближайшие родни. Царевна вздохнула с облегчением, отгоняя пустые страхи. Предводитель жезлоносцев склонился перед царевной и сделал знак Накхам отойти на установленное расстояние от храма, чтобы дожидаться дочь повелителя. Молодые жрецы почтительно отворили двери, пропуская Аюну в запретную для обычных верующих часть великого храма. Прежде ей уже доводилось здесь бывать, но только днем. А сейчас высеченные из белого камня раскрашенные статуи и росписи на стенах, подсвеченные множеством крошечных лампад, выглядели совсем иначе. таинственные и празднично, будто оживая под взглядом царевны. Она видела золотые корабли, плывущие на границе между усеянными звездами, невосклоном и водной гладью искрящийся отражением небесных светил. Зыбкая грань между бездной наверху и бездной внизу — вечный путь человека, идущего от знакомого берега к новым рождениям в неведомых мирах. Статуи ее царственных предков сейчас, казалось, взирали на девушку с нескрываемым интересом, будто ожидая от нее чего-то великого, какого-то откровения. Голубые сапфиры в их глазницах выглядели совершенно живыми. От этого Аюна невольно пробирала дрожь. Она ничего не могла ответить на невысказанные вопросы пращуров. Царевна чуть заметно поежилась и уставилась в спину молодого жреца, сопровождающего ее в святилище. За статую Артаха Достославного, чей младший брат увёл в дальние горы половину народа Ариев, дав начало легенде о пропавшем полуденном царстве, начиналась скрытая колоннами лестница, известная лишь малому числу посвященных. Она вела под самый купол, где располагались длинные серебряные трубы и начищенные до невероятного блеска серебряные зеркала. Когда в ночь рождения года государь входил под свод золотого купола, здесь торжественно зажигался священный огонь, и множество ярких лучей пронзало небо, знаменуя рождение нового солнца. Ну а утром государь торжественно покидал главный храм и отправлялся в Нижний город, дабы народ мог приобщиться к милости владыки небес через его земное воплощение. Но сейчас до того дня было еще далеко, и никаких лучей в ночном небе не было. Шедший впереди юный молодой жрец, не дойдя до верха лестницы, вдруг остановился, нажал на один из камней и толкнул стену. Та отодвинулась почти бесшумно. Не переступая порога, провожатый сделал ей знак «Войти». Пропустив царевну, он с поклоном удалился. Зала была невелика и скудно освещена парой факелов. На каменном алтаре, установленном внутри шатра из кожи черного быка, горел жертвенный огонь. Судя по дурманящему аромату, наполнявшему комнату и распахнутому пологу, верховный жрец проводил обряд вопрошания трав. На раскаленные камни бросались семена, и дух их порождал в сознании образа того, что где-то и когда-то увидели и почувствовали травы. Как известные их сплетенные между собой корни протянулись из края в край земли. И нет ничего над или под землей, что не было бы им ведомо. Тулум, верховный жрец храма солнца, даже не поприветствовал царевну, будто не заметив ее. Он сидел, устремив взгляд в дым жертвенного огня под сенью шатра. «Аюна!» Царевна обернулась и к своему изумлению увидела отца. Государь ардван сидел на ступенях у подножия статуи Свархи, благословляющего мир двенадцати руками-лучами. Но лицо его земного воплощения было искажено страданием. «Хорошо, что ты пришла!» На короткий миг царевне захотелось ответить, «Еще бы не прийти!» когда за тобой отправляют дюжину накхов. Но она лишь склонила голову, как положено, любящей и почтительной дочери. — У нас плохие вести, — сообщил государь. — Я не хотел говорить об этом, пока не получу достоверные сведения. Но, увы, они мало что добавили. Сердце царевны забилось быстрее. «Ты знаешь, что охота силы не вернулась в назначенный срок?» «Да, отец, я уже начала волноваться. Прошло больше луны с тех пор, как мы ждали возвращения Юра». «Я несколько раз посылал людей ему навстречу. Все не вернулись ни с чем. Обычная охотничья тропа пустая безлюдна». «Мои люди, зайдя далеко на змеиный язык, не встретили ни зверя, ни мохночей, которых можно было бы расспросить». «Они исчезли бесследно?» — упавшим голосом спросила Аюна. «Нет. Последние вернувшиеся следопыты сообщили, что нашли следы стоянки. Судя по размерам и следам, это отряд Аюра». Пятна выгоревшие травы говорят о том, что было проведено огненное жертвоприношение, после чего охота отправилась на закат в сторону диких лесных земель. «Там живут наши враги?» «Не совсем так. Тикари, живущие в тех краях, платят нам дань. Но на деле мы почти ничего не знаем о них. после Следы отряда потерялись. Никто не знает, куда ушла охота и где сгинула. Голос отца превратился в шепот и затих, а Юна испуганно посмотрела на него. Таким она еще не видела своего гордого и величавого отца. Его дрожащие руки и слабый голос напугали ее сильнее, чем тревожное известие. — По моей просьбе твой дядя лично провел обряд. Собравшись силами, продолжал Ардван. — Именем Солнца, дарящего жизнь и испепеляющего, он заклинал травы поведать ему о судьбе Аюра и тех, кто его сопровождает. — И что же он увидел? — Трупы. Много трупов. — Они все погибли? пробормотала Айюна. В это невозможно было поверить. Нет, это немыслимо. Арии гибнут от рук дикарей, и звери склоняются перед ними. А мой брат... Едва сдерживая вдруг нахлынувшие слезы, прошептала саревна Его твой дядя не видел. Айюне вдруг вспомнилось, что там же рядом с аюром находился и ее жених Шрам. Но царевна с полной ясностью осознала, что его судьба совершенно ее не трогает. Да и почему бы она должна ее волновать? А вот младший брат, с которым она рослась с детства, товарищи ее детских игр, слезы потекли по ее щекам. Дурманящий дым, поднимаясь под потолок, постепенно развеивался. Верховный жрец, пошатываясь, выбрался из шатра, а Юна бросилась ему на помощь. Лицо дяди раскраснелось от жара, глаза слезились. Он кивнул ей, будто только сейчас заметив, но не сказал ни слова. — Надо провести еще одно гадание. Вставая со ступеней, произнес Ардван. — Это особое вопрошание к огненным дивам дабы они обратились с мольбой напрямую к Господу Исвархе. К нему прибегают лишь в крайнем случае. За время моего царствования оно будет проводиться в первый раз, и для проведения этого обряда понадобишься ты». «Я готова», — вспыхнула Аюна, — «ради брата». «Не спеши». Губы Тулума медленно зашевелились. Ты должна знать, на что идешь. Ибо для верного ответа нужна добровольная жертва. Царевна нахмурилась. До нее доходили слухи, что нахи в прежние времена не брезговали человеческими жертвоприношениями. Но ведь это же нагхи. Ясноведа четко и определенно запрещает приносить в жертву людей. Словно отвечая на ее мысли, продолжал Ордван, «Для гаданий разрешено проливать только кровь рабов, так как они по закону людьми не являются, но кровь Ария, отданная добровольно, великая сила, понадобится кровь самого близкого родича», — тихо произнес Тулум то, о чем царевна и сама уже догадалась, — «Твоя кровь, Аюна!» «Я готова!» Бесстрашно склонилась она перед верховным жрецом. «Это честь отдать кровь священному огню ради брата!» «Тогда приступаем!» Тулун неспешно достал из ледника колотые обломки прозрачной глыбы, ежедневно доставляемые с гор, и щедро насыпала ледяного крошева на белый камень, из которого изготовляли лишь жертвенники и священные изваяния Затем он поставил на лед бронзовую чашу с ручками в виде крылатых лодок и начал вливать в нее золотистое масло, получаемое из семян цветка, столь преданного солнцу, что головка его следует за дневным светилом от восхода до заката. «Подойди сюда!» Он поманил Аюну. Та невольно рабея, но гордое участием в столь важном обряде, приблизилась к верховному жрецу. «Протяни руку. Левую, она ближе к сердцу». Царевна повиновалась. «Приготовься, Аюна!» — негромко произнес он. «Возможно, ты увидишь или почувствуешь ужасные вещи. Но не бойся и не отворачивайся». «Осмотри внимательно и все запоминай». Он с неожиданной силой схватил девушку за запястье, вскинул кинжал для жертвоприношений и быстро чиркнул им по ее предплечью. А Аюна прикусила губу, струйка крови потянулась по ее руке и потекла в чашу, окрашивая масло в алый цвет. Царевна не сводила с нее глаз, а кровь всё струилась и в какой-то миг Аюна ощутила, как подкашиваются ее ноги. Но Тулум, не обращая внимания на слабость племянницы, продолжал поливать содержимое чаши ее кровью. «Достаточно», — тихо сказал он брату, затем достал из сумки на поясе глиняной бутыли начал разогревать ее над огнем. Когда в сосуде послышалось бульканье, Глум одним движением выплеснул содержимое на покрытое кровью масло. Оно зашипело, кровь вспенилась и начала сворачиваться вокруг белого металла. Верховный жрец быстро забормотал слова заклинания, прося огненных дивов дать ответ о судьбе царевича юра Вот. Завершив ворожбу, закончил он, доставая из чаши получившуюся странную фигурку. «Осторожнее, сломаешь!» — дернулся к нему Ордван. «Тихо, тихо!» Тулум, прищурившись, уставился на данный огнем ответ, стараясь найти ему верное толкование. «Это похоже на человека!» — наконец изрек он. «Вот голова, руки, ноги!» «Но они будто изломаны!» — воскликнул повелитель Оратты. «Так и есть!» И что хуже всего посмотри как тонко его тело как раз там где грудь похоже жизнь его висит на волоске он ранен возможно при смерти ардван заскрипел зубами от ярости и горя и всё же поспешно заметил жрец он жив металл остыл, но фигурка не сломалась жизнь его под угрозой, но он еще жив Все плывет перед глазами Аюны. Стоит она или лежит, она уже не понимает, да это и не важно. Что за запах? Как будто подожгли степь. Костер в степи? Сквозь клубы синеватого дыма Аюна видит пляшущие язычки жертвенного огня. Она смотрит в пламя, а пламя смотрит на нее. Что ж, ничего удивительного. Просто это пришли огненные дивы. Пламя жертвенника, врата в иные миры. Смотри в них внимательно, и тогда увидишь то, что дивы согласятся тебе показать. Не раз говаривал ей дядя, обучая юную царевну обрядом. Но знай, врата открыты в обе стороны. Ты видишь дивов, и они могут видеть тебя. Забывать об этом нельзя. Пренебрегать этим опасно. Дивы смотрят на нее знакомыми и родными глазами. А Юне с детства знаком этот взгляд. Это же Аюр. Братец, как ты? Дядя сказал, что ты ранен в чужом краю. Аюр улыбается. Тебе не больно? Нет, он больше не чувствует никакой боли. Ему хорошо и легко. Он взлетает. Пламя жертвенника обволакивает весь мир и вспыхивает мириадами золотых огней. Аюр, парицы дизвёзды, они движутся по небосклону, подчиняясь движениям его рук. Братис, не улетай от меня. Аюр вскидывает руки словно крылья и начинают удаляться. Звезды, избивающимися цепочками, следует за ним. А Юна снова чувствует взгляды дивов. Теперь они полны гнева. «Тебе нельзя здесь быть!» И откуда-то снизу, вспучиваясь и перекатываясь, начинает вздыматься тьма. Пространство наполняется ревом воды. Огромными волнами темнота захлёстывает, небо поглощая звёзды. Аюна охватывает ужас, лишающий разума и сил. Бежать! Бежать прочь! Как можно быстрее, как можно дальше! Спасите! Чёрные холодные воды захлёстывают, её сшибают с ног и швыряют в пучину. Рядом мелькают искажённые лица. Одна за другой гаснут звезды, люди и боги тонут в бездне. Чьи-то сильные руки подхватывают ее, вырывают у безжалостной стихии, бережно кладут на камень. Аюна открыла глаза. Она лежала на холодном полу ног статуи Исвархи Двенадцатирукова. Неподалеку раздавались тихие голоса. Отец с дядей, разглядывая серебристую фигурку, в полголоса обсуждали гадания. Видимо, она пробыла в забытии совсем недолго. «Я, полагаю, имела место битва», — говорил Тулум. «Возможно, охотников заманили в засаду». «Конечно, заманили. Как бы еще дикари могли одолеть Ариев?» Судя по тому, что мне поведали корни трав, Бой был проигран, и много воинов погибло. Возможно, все, но не Аюр. Царевич был только ранен, хотя и тяжело. «Ну, как узнать точнее? Может, он уже мертв?» «Знамений не было», — со значением произнес Тулум. «Когда умирает один из высших ариев, солнце в небе облекается во тьму». Так что царевич жив. Я буду ежедневно молиться и свархе, чтобы он жил и далее. Даже если так, его положение ужасно. Мой сын раненый, в руках врагов. В голосе Ордвана полыхнул дикий гнев. «Да я оставлю от их селений только горелые пятна». «Брат, не горячись, подожди». Кровь и священное масло ничего не сказали о том, что он в руках врагов. Я проведу еще гадание. а Аюна, постепенно приходя в себя, села и перебралась на ступеньку у подножия статуи, обхватив руками дрожащие плечи. Ее белозноб, она была угнетена своими видениями и глубоко опечалена тем, что слышала. «Пусть дядя говорит утешительные слова». Мы все знаем, что надежды мало. Тяжкая рана в далеком враждебном краю. Скорее всего, она потеряла и брата, и жениха, и что гораздо хуже, а Ратта потеряла единственного наследника. Ее отец резко обернулся к ней. «Аюна, никому не говори о том, что видела и слышала сегодня ночью. Мы можем ошибаться» пока мы не убедимся точно в их гибели молчи царевна кивнула не в силах выговорить ни слова мне кажется можно уже начинать открытые поиски мягко сказал тулум и так всем уже известно что охота силы давно должна была вернуться да конечно бросил государь ах как все это не вовремя «Как будут рады его враги!» «Я предлагаю, чтобы поиски возглавил мой воспитанник, Ауранг», — продолжал Тулум. «Никто лучше его в Аратте не знаком с землями и племенами змеиного языка, а он знает их тропы и может договориться со своими родичами». Пусть он спросит их, не вернулись ли погонщики мамонтов, которых нанимали для великой охоты. — Как считаешь нужным? — отмахнулся Ордван, не слишком скрывая свое отчаяние. — Молись и приноси жертвы, брат. Знамения ужасны. — Всемогущий сварха спаси моего сына! Ночь казалась беспросветной. Аюна забилась под одеяло и приказала служанкам зажечь все светильники в ее покоях. Но тьма просачивалась сквозь щели в ставнях и разливалась черными пятнами по полу. Стискивая кулаки, Аюна приказывала себе перестать бояться. Но стоило ей закрыть глаза, как мрачные и тяжелые видения обступали ее, лишая сил, и погружая в отчаяние. всё пропало. Господь солнце отвернулся от своих потомков, а Юр, любимый младший брат, исчез в диких землях и наверняка погиб. Безвременно и ужасно, как оба старших сына государя. Все надежды, все замыслы отца обратились в прах. Что теперь с ними со всеми будет? Кому перейдет престол? Привычный счастливый мир рушился, погибая в черных волнах равнодушной бездны. «Госпожа!» — раздался робкий голос служанки. «Вы не спите?» «Там опять заявился этот косматый дикарь Ауранг. Он, наверное, сошел с ума. Приказать страже спустить его с лестницы?» «Ауранг?» — радостно встрепенулась царевна. — Пусть проходит. — Провести его в залу? — Нет, сюда. — В спальню? — Ты слышала мой приказ? Царевна резко села в постели, завернувшись в одеяло. — Или намерена со мной спорить? Служанка метнулась прочь. Вскоре она вернулась, а вместе с ней и смущенный Ауранг. Махнач низко поклонился царевне. Одет он был, как для дальнего похода. «Я шел от твоего отца». Он давал мне повеление, Санцеликая. «Нынче на заре мы выступаем на поиски твоего брата». Ауранг бросил на нее пронзительный взгляд и шумно вздохнул. «Прошу, не горюй раньше времени. Твое горе так велико, что я почуял его еще издалека». «Мне невыносимо твои страдания!» Голос его зазвучал хрипло, глаза наполнились слезами. «Чем я могу облегчить их? Как мне утешить тебя?» От его слов Аюна не выдержала и разрыдалась. Все только приказывали ей держаться, быть сильной, молчать и терпеть, но никто просто не пожалел ее, и только этот дикарь. «Все гибнет!» причитала она. «Сегодня мне было видение в храме. Я видела конец мира. И сварх отвернулся от нас». Ауранг нахмурился, подошел к постели и присел на ее край. «Соблаговоли лечь, царевна», — попросил он. Аюна от удивления, перестав плакать, выполнила его просьбу. Ауранг протянул руку и медленно провел ладони над девушкой от макушки до пят. — Никакие это не божественные видения. И сварха никогда не отворачивается от того, кто сам его не отверг. Это все козни дивов. Взгляд его стал отрешенным. Широкая раскрытая ладонь скользила по воздуху, не касаясь соревны, но она чувствовала исходящее от нее сильное и ровное тепло, которое всё ее существо впитывало, как морская губка в воду. Они ждут, пока человек ослабнет, заболеет или будет охвачен горем, и тогда насылают видение. Дивы смотрят прямо в душу и знают, чего он боится больше всего. Это-то они ему и покажут. Рука Махнача остановилась над грудью царевны прямо напротив сердца. И Аюна с изумлением почувствовала, как тьма уходит, словно в ее спальне стало светлее. «Как ты это делаешь, Ауранг?» прошептала она, глядя на него почти с трепетом. «Дядя говорил ты, целитель, но не упоминал, что ты умеешь врачевать душу». Ауранг смущенно улыбнулся. «Я умею весьма мало. Если бы ты знала, на что способны шаманы моего народа, не расхваливала бы меня». Лучше расскажи, чем тебя пугали дивы. а Аюна снова помрачнела. И я видела, как черная вода, разливаясь, поглощает тысячи звезд. Как тонут в ней боги и люди. Не хочется вспоминать. Ауранг неожиданно кивнул, словно в чем-то убеждаясь. «Моя госпожа, я понял, что ты описываешь. Как я и думал, никакие то невидения». Это случилось в радхане лет десять назад, прямо во время храмового праздника ночи тысячи звезд. прямо во время ночного шествия внезапно начался паводок погибло множество людей. как раз после него и было принято решение возводить ту печально известную плотину строительство которой обернулось много худшими бедствиями. «Праздник ночи тысяч звезд?» — в замешательстве повторила царевна. «Шествие во славу всех миров?» «Да, многодневный храмовый праздник во славу всех звезд вселенной, где предстоит вновь родиться нашим душам. На него собрались тысячи людей со всей Аратты. Там был весь двор, и государь, и его дети, в том числе и ваш старший брат, который потонул там». «Я там была?» — удивленно спросила царевна, вновь садясь в постели. «Но я ничего не помню, только... Знаешь, я почему-то всегда боялась темной воды, никогда не любила прогулки на лодках при луне». Страшные воспоминания остаются болью на всю жизнь. «Но порой, если ужасы чрезмерны, память стирает их», — сказал Ауранг. Как целитель я сталкивался с этим не раз. Ты тогда была совсем дитё, царевна. Ты там была, и я там был. А поскольку я постарше тебя, то всё прекрасно запомнил. Прямо во время богослужения затряслась земля, и вскоре улицы наполнились быстро пребывающей водой. Хуже всего, что это было ночью. Я тоже помню, как плыли в темной воде плошки с горящими светильниками, золоченные раскрашенные статуи, цветочные венки и нарядные утопленники. Вода все пребывала, топила людей и глушила крики. — Я, кажется, вспоминаю, — медленно произнесла царевна. — Черную, ревущую воду и свой ужас перед ней, а еще невероятную силу, подобно ожившей скале, которая вынесла меня из воды и голос. Твой голос? Неужели это был ты?» Она потянулась к Аурангу и положила руки ему на плечи, пытаясь поймать его взгляд. Воспитанник Тулума ничего не ответил, у него перехватило дыхание. «Тебе ли бояться дивов?» — пронеслось у него в голове, когда он взглянул в ее сияющие глаза. «Ты сама воплощенный свет». Голова у него закружилась, и колени ослабели, чего с ним прежде не бывало. «Хорош я буду, если не смогу встать», — подумал молодой мохнач, стараясь вернуть мыслям спокойствие. «Лучше бы мне уйти». Пробормотал он усилием воли, пытаясь отстраниться. Но царевна только крепче сжала его плечи. — Не уходи, Ауранг. — Как пожелаешь, Санцеликая.